Глава 24. Кира. Станислав сидел напротив меня и с трудом сдерживал смех. Я не обижаюсь, так как сама посмеялась над собой, когда на меня это напялили. Теперь я выглядела не просто как серая мышка, а как мышка из секонд-хенда. В плане подколов Елена Петровна переплюнула всех, кого я знала. А то, что это была некая месть или хохма, я уже поняла. Может, она проверяла меня на прочность? Или ей вдруг захотелось от меня избавиться? Она же уже старенькая и явно хочет посидеть на своем уютном диванчике, а не возиться с молодой особой. Ничего, я принимаю и такой вызов. И ведь не оспоришь ее выбор. Я обещала быть покладистой». Вот и сейчас я ем очень вкусное мясо и смотрю, как Станислав разглядывает меня, а потом поджимает губы. Скажите, это специально или случайность? Случайность. Должен признать, до такого я бы и не додумался. Что ты натворила, что наш милый божий одуванчик так поступил? Свалилась на ее седую голову. Ворчу, продолжая обед. Это ненадолго. Вы сегодня уже много прошли? три этажа до верха и еще далеко это елена очень щепетильна пока мы не посидим на всех стульях на этаже выше не поднимаемся ты точно специально выбрал ее пристально смотрю на мужчину, который улыбаясь поднимает руки это не я ее нашел а брат так что все претензии сама знаешь кому а, -а, -а так вот кому я должна сказать спасибо «Видимо, мстит за то, что мы умукнули его любимую жену на море без его ведома. А нечего работать так много. Иногда нужно появляться дома. Бедная супруга заскучала с детьми, и я просто не могла не помочь. Ясно. Позвоню и скажу ему спасибо. Кстати, как у тебя прошел день? Решаюсь на разговор, так как я устала только слушать». «Продуктивно. Но кофе мне никто не приносит. И это огорчает. Здоровее будешь. Говорят, кофе вреден для сердца. Так ты заботишься обо мне? Если не я, то кто? Вот вернусь и буду готовить тебе ромашковый чай. Говорю, поднимая голову, и замираю, так как на меня смотрят с невообразимой нежностью. Стас, ты чего? Да так. Знаешь, обо мне обычно заботится только брат. А тут ты. Всем нужны только подпись, совет и выполненная работа. Никто не спрашивает, как я себя чувствую. В его взгляде мелькает грусть, но мне хватает и этого, чтобы потянуться к нему и взять за руку. Теперь есть я, и я буду заботиться о твоем здоровье. Спасибо. Он сжимает мои пальчики и по телу проходит волна тепла. А это приятно, но этим не стоит увлекаться. «Кстати, я тут хотела узнать, после работы я ведь могу делать, что хочу?» «Меняю тему и возвращаюсь к еде». «Конечно. А тебе куда-то надо?» «Да я просто спросила. Мало ли, вдруг мне захочется пройтись после работы по магазинам. Или встретиться с подругами в кафе. Или я просто захочу погулять. Знаешь, стены вашего офиса очень давят. Как ты там столько сидишь?» и на здание через дорогу. «У меня комфортный кабинет, где я один». «Шикарный ответ!» «Супер! Мне есть к чему стремиться». «Я уверен, ты достигнешь многого. И знаешь, если тебе комфортно работается, скажем, в саду или дома, то лучше это делать там. Не обязательно сковывать себя рамками рабочего места». «И куда меня пошлет начальник, если я скажу?» «Простите, я сегодня работаю в саду. Стас, спасибо, конечно, но я реалистка. Такое возможно только по очень большому блату». «Посмотрим. Жизнь — странная штука и непредсказуемая. Кстати, тебе рассказать про лаборатории поподробнее?» «Конечно». И он начал говорить. Я слушала и слушала, местами спрашивала. С чем-то хотела поспорить, но все выглядело идеально. Мы словно были на одной волне. Мужчина понимал все, что я хотела ему донести. Если раньше мои парни только головой чесали, слыша от меня умные словечки, то Станислав не просто слушал, но и что-то дополнял. Как я и думала, с достойным собеседником и разговор вышел душевный. Начальник оказался отличным мужиком. Обед закончился, и у шефа опять начал разрываться телефон. А меня уже поджимало время. К тому же для любимого босса я приготовила сюрприз. Хоть один в день, но он должен был быть. «Я побегу, встретимся вечером». Говорю быстро и машу рукой, пока Стас слушает кого-то по телефону. Мужчина кивает и начинает расплачиваться за нас двоих. На ходу открываю нужное приложение и подтверждаю свои действия. «Прости, Станислав, но ты сам попросил меня оставаться собой». Уже зайдя в здание, набираю СМС и отправляю его. С трудом сдерживая смех, иду к лифту и поднимаюсь на нужный этаж, где меня ждет моя милая старушка со взглядом бульдога. «И как у нее получается пугать даже мою волчицу? А я ведь альфа!» «Молодец, не опоздала». «Хвалят меня, посматривая на свои часики». «Я помню ваши правила, а также полна сил и готова к работе». «Всегда бы так. Тогда продолжим». Станислав. «Лишние калории нужно вовремя сжигать, иначе появится животик. Поблагодарите позже», — гласило сообщение, пришедшее от пары буквально минуту назад. «И что это значило?» «Пока шел к зданию, ломал голову над очередной загадкой. Это был намек на то, чтобы я сходил в спортзал?» «Пока все звучало довольно безобидно, но подвох точно имелся, и его не могло не быть. Вхожу, как обычно, в здание с охраной и иду к своему лифту. Подношу карточку. И ничего. Странно». Подношу еще раз, и экран даже не загорается. «Михаил. Зову парня, который уже с кем-то переговаривается по рации. Сэр, простите, я уже связался с отделом охраны. Те говорят, был взлом и почему-то заблокировали ваш лифт. Пройдемте к обычному». Пока мне докладывают, я опять перечитываю сообщение. «Ох, Кира, неужели ты совершила промах?» Но не проходит и несколько секунд, как я вижу оживление около других лифтов. Кажется, мы все пойдем пешком. А нет, малышка предусмотрела все. «Сэр, еще одна ошибка. На ее устранение нужно время. Подождем или...» «Пойдем уже. Я знаю, кто виновник. Гарантирую, что как только мы поднимемся, все нормализуется». Парни переглядываются, и я вижу, как они, посмеиваясь, качают головами. Но не только же мне теперь страдать. Выйдя на лестничную площадку, смотрю вверх и даже не хочу считать количество ступенек. «И на кой черт я взобрался так высоко? Нет бы на первом этаже сидеть!» Бормочу, начиная восхождение. «Пусть я и оборотень, но чтобы добраться до пятидесятого этажа, приходится потрудиться. Чтобы не показаться слабаком, стараюсь соблюдать темп. Парни, желая продемонстрировать, что в форме пыхтят, но следуют за мной не отставая. Ну, проказница, я тебя еще заставлю саму побегать». Открыв дверь в свой кабинет, устало прислоняюсь к ней с обратной стороны. Слышу, как в приемной парни со стонами падают на диван. Не успев сесть за стол, чувствую, как приходит новое сообщение. «Поздравляю! Вы сожгли все лишние калории. Спасибо, что воспользовались нашими услугами. Приятного дня и до встречи!» «Ты еще и дразнишься!» Без сил падаю на свое кресло. И тут звонит телефон. «Слушаю». «Сэр, лифты починены!» Гордо сообщает начальник из IT-отдела. «Это вы починили? Или они сами запустились секунд так 30 назад?» Спрашиваю, понимая, что парни ничего не делали. Все контролирует она. В трубке молчат, но я уже знаю ответ. «Спасибо за работу», — говорю дежурную фразу и вешаю трубку. «Итак, родная моя, на сегодня все?» Или меня ждут еще приключения?